«Новая жизнь». «Это, конечно, безумие. Так работу не ищут, на что ты надеешься?» Лена открывает дверь кофейни, подходит к стойке и улыбается. «Здравствуйте. Вам бариста не нужен?» И мысленно дает себе пять, когда д е в о ч к а ф а р т у к е округлив глаза, радостно кивает. «В родном городе Лена устраивала все». ж и в у щ и й через улицу родители, парк в пяти минутах, куда она ходила с таксой корицей, субботние на столке в антикафе с друзьями. Кроме отсутствия работы. Никому не требовался бариста. Или требовался, но со сменами по 15 часов за зарплату чуть выше минималки. Лена куда деваться, пробовала, но проще было сразу повеситься, чем такой работой в гроб себя загонять. Родители напоминали о дипломе инженера-электрика, кидая вакансии, где обещали немаленькие деньги. Но Лену тошнило от одной только мысли, что придется иметь дело с электрооборудованием. На учебе хватило сполна. Она раздавала рекламки, курьером бегала по адресам, звала на бесплатную дегустацию сыра и колбасы, но все было не то. Хотелось принимать заказы, варить кофе, рисовать... «латте-арт», и мечтать, что однажды получится это делать в собственной кофейне. Поэтому, когда Яна предложила махнуть в ближайший м и л л и о н и к Лена согласилась, почти не раздумывая. От страха внутренности сжимались в комок, но провести всю жизнь в одном городе, работая где попало, казалось куда более страшным. К тому же родители сказали, что помогут с квартирой, если придется вернуться. А вдруг в городе, который Лена полюбила еще в детстве, все получится? Больше всего людей приходит в кофейню с 8 до 9 утра и днем около часа. В остальное время поток слабый. Сиди-то отдыхай, если других дел нет. Лена протирает столики, поправляет на пробковой доске открытки, подписанные гостями из других городов и стран, до чего замечательная идея, и перемывает посуду. Она работает всего неделю, но чувствует кофейню насквозь своей, а значит, и ответственность несет как за свою. Не столько материальную, сколько атмосферную. Чтобы гости с любопытством разглядывали открытки и гирлянды, задерживались на полчаса вместо д е с я т минут, отправляли знакомым фото, советую непременно зайти и сами раз за разом возвращались. Обстановка, к счастью, располагает — Широкие подоконники с разноцветными подушками и пледами, стеллажи, полные книг, искусственный плющ на стенах. И все это в деревянно-зеленых тонах. Уютнее не придумаешь. о дарить тепло словами и улыбкой Лена давно умеет, иначе бы не задерживалась в кофейнях. Что еще нужно? Квартиру им сдали знакомые Яны, раза в два дешевле, чем в среднем по рынку. Лена чуть не приплясывала от радости. «Двушка в десяти минутах от метро. О таком только мечтать можно!» И до трясущихся рук боялась не справиться. «Вдруг не возьмут Бористо? Вдруг придется вернуться и снова то по городу бегать, то срывать голос, зазывая в никому ненужный магазин?» Она листала вакансии еще до переезда. Но кто сказал, что им подойдет не особенно опытная девочка из маленького северного города? На следующий день Лена отправилась в центр, заглянула в первую попавшуюся кофейню, и поиски работы завершились, не успев толком начаться. Вот повезло. Ровно в шесть над дверью звенит колокольчик. В кофейню заходит девушка в длинном сером пальто. Долго изучает меню, а когда поворачивается к кассе, Лена едва не теряет дар речи. Макияж у неё совершенно космический. Блестящие фиолетовые тени, жёлтые звёздочки в уголках глаз и тёмно-синяя помада. На контрасте со светлыми, почти белыми волосами это особенно впечатляет. «Здравствуйте», — улыбается девушка. «Мне средний раф с мятой и апельсином, пожалуйста». Лена принимает заказ, заносит в программу номер телефона, заодно выясняя имя «Лия». Проводит оплату и, отвернувшись к кофе-тачке, трясёт головой. Нельзя безостенчиво пялиться на гостей, какими бы прекрасными они ни были. Изловчиться бы и сделать фото, попросить смелости не хватит. Совершеннейшая ведьма. Я не понравится. Лия занимает столик у окна, фотографирует гирлянду, обивающую плющ, и у т ы к а е т с я в телефона. Если она выложит фото и отметит кофейню, можно будет найти ее профиль. Вдруг там есть селфи с космическим макияжем. И не надо придумывать, как украдкой заснять. Лена тянется сполоснуть питчер и тут же, вздрогнув, оборачивается. Какая странная игра теней. Почудилось, будто у Лии вместо лица оскаленная пасть. н е у ш е л и Поймав ее взгляд... Лия улыбается. Навыки бариста не забылись за несколько лет безделия, так что Лена с радостью продемонстрировала их на практике, а теорию пообещала выучить за одну ночь. Сказала, что готова выходить хоть завтра. Ее позвали вначале на семь часов, а затем, если решит остаться, на полную смену. От метро до квартиры она шла без кет. Щекочущая радость переполняла до макушки. Хотелось поделиться с городом, напрямую, почти интимно, через босые ступни. Город в ответ согревал не по-осеннему тёплым асфальтом и зажигал зелёный на всех попадавшихся светофорах. Яна встретила новость о работе аплодисментами. «Ты крутая, быстро нашла! А я не знаю, куда податься. Прошу, что деньги пока есть». Лена, обнимая л и ж у щ у ю лицо корицу, пожала плечами. «Ей повезло». Наверное, город захотел, чтобы она осталась. Пасть Лене больше не чудится. Впрочем, она и не смотрит на Лию краем глаза. Только прямо, чтобы точно ничего не померещилось. А Лия пьет кофе и переписывается с кем-то в телефоне. Не кидается на других гостей и даже не ухмыляется зловеще. В общем, ничем не отличается от людей. «Что ни капли не удивительно», — н а п о м и н а т ь себе Лена. Она действительно человек, а не чудовище из детских страшилок. Или все-таки зря полжизни твердила, что пасти, зубы и хвосты мерещатся от усталости? Впрочем, ни единого дня в это не верила. Лия допивает кофе и уходит, бросив сто рублей в стаканчик для чаевых. На столике, за которым она сидела, что-то белеет. Лена, подбежав с удивлением, обнаруживает визитку. «Агентство к т о н ь в пальто». к т о н ь на любой вкус и цвет». Это шутка? Или здесь, в большом городе, чудовища бесстрашно называют себя чудовищами? И у них даже есть агентство, куда можно позвонить, чтобы... Собственно, что? Можно погуглить и все узнать, но над дверью звенит колокольчик. Пришел следующий гость. Лена прячет визитку в рюкзак. С агентством, обещающим, кто не в пальто, она разберется позже. Возвращаясь домой после первой самостоятельной смены, Лена опять сняла кеды и хулигански повесила их на мосту. Персонаж «Сказок старого Вильнюса» отметил так начало новой жизни. Чем она хуже? Из-под моста выплыл экскурсионный катер. Какая-то девушка, обернувшись, махнула рукой. Ей л и не ей... «А, без разницы!» Лена помахала в ответ, и н а г р а д ы стал одобрительный свист. Асфальт снова был не по-осеннему тёплым, и зелёный на светофорах вспыхивал, стоило к ним подойти. Рекламные баннеры, как на подбор, обещали. «Скоро! Тебя ждут! Увидишь!» «Что ты приготовил мне, город?» — прошептала Лена одними губами. И, оглядевшись, увидела надпись на асфальте е ш т е г «Чудеса». По запросу у к т о н ь в пальто» удается найти и сайт агентства, и страницу социальной сети. Что ж, там действительно можно заказать ь к т о н ь выпить с ней чаю, попросить напугать или рассказать сказку, поговорить по душам. Вот расценки, вот отзывы, вот даже фотографии сотрудников, и среди них — Лия. Еще одно подтверждение, что это не шутка. Но заказ возможен только по телефону. Несправедливо. А как же те, кому страшно звонить? Или раз ты такой пугливый, то и с хтонью встречаться не следует. Неужели там правда чудовище? Или это веселая компания аниматоров, наряжающихся в нечисть? По ценам, кстати, весьма похожая. Позвонить бы, уточнить детали, исключительно из-за интереса. Лена убирает визитку. Покусав губы, достает обратно. Гостей нет, подслушивать некому. Так зачем откладывать? Хватило духу рвануть в чужой город, зайти в поисках работы в первую попавшуюся кофейню, кеды на мост повесить, в конце концов. Стыдно перед таким пустяком отступать. Лена влажными пальцами набирает номер и, затаив дыхание, нажимает на вызов. Гудок, второй, третий. Может, не возьмут. Хоть бы не взяли. Здрасте. к т о н ь в пальто слушает. Чёрт. Нервно оглянувшись, Лена поспешно уточняет. Скажите, а у вас правда к т о н и работают, или это просто... Смотря что вы понимаете под к т о н ь ю кажется, оператор усмехается. Жуткое чудовище, которое легко маскируется под человека? Да, у нас работают именно такие. Вы хотите сделать заказ? «Нет, я...» — Лена прикусывает кончик языка. «Я маюсь дурью и отвлекаю вас от работы, извините. Мне вашу визитку оставили. Стало интересно, решила позвонить». «Я даже знаю, кто ее оставил», — хмыкает оператор. Поправляется. «В смысле, здорово, что вы позвонили. Надеемся, в будущем воспользуйтесь нашими услугами». «Ага, спасибо, до свидания», — растерянно кивает Лена и кладет трубку. В маленьком северном городе к т о н е вели себя куда скромнее. Им ы в голову не пришло бы открыть агентство, чтобы щеголять чудовищной природой. А здесь, поглядите-ка, ничего не стесняются. Интересно, как к т о н е работают с людьми? Какая услуга самая дешевая? Может, подкопить и... Ты с ума сошла на глупые сказки деньги тратить? А разговоры с городом тоже сказки? «А скаленная пасть всего лишь розыгрыш?» «Как легко сделать вид, что померещилось!» «Куда сложнее признать, я взрослый и разумный человек, но я верю в чудеса!» «Я верю в чудеса!» — вслух повторяет Лена. И прячет визитку в паспорт, чтобы ни в коем случае не потерять.